Глава двадцать шестая Нужно поблагодарить его сиятельство и Лексенталя. Больше, чем уверена, именно он через лук поведал отцу о сегодняшнем нашем разговоре после кондитерской. К тому же я оценила деликатность маркиза в выборе подарка. Такие драгоценности относятся к дневным, которые юные леди могут носить спокойно, не опасаясь выглядеть вульгарно. Но при этом огранка, Чистота и прозрачность бледно-розовой шпинели были безупречны, так же как и тонкость ювелирной работы самих украшений. А вензель на крышке коробочки и клеймо на золоте принадлежат весьма известному ювелирному дому. Даже в нашей глуши в приграничье есть их салон. Далеко не каждый мог позволить себе такие украшения. Поэтому я не обманывалась их внешней скромностью и изяществом. Человек знающий, а аристократы именно таковы, не ошибётся. Эти украшения подходят обеспеченной даме из приличной семьи. Меня таковое назвать сложно. Но отдавая дань нашему титулу, нас в приюте всё же научили разбираться в этом. Все понимали, что вряд ли нам это пригодится, нищим сиротам. Но при множестве недостатков и жадности до еды, настоятельница была неимоверно строга и щепетильна в вопросах приличий и строгого следования программе обучения. А для дворян умение разбираться в драгоценностях, в генеалогии и в гербах так же важно, как и умение танцевать, правильно кланяться и носить чулки. «Спасибо», — тихо произнесла я, а к глазам вдруг подкатились слезы. Не ожидала, что так растрогуюсь, но вот... «Спасибо, лорд Рикардо, Лекс, и тебе», — перевела я влажные глаза на притихшего в сторонке мальчишку, который все это время переменался рядом, внимательно наблюдая за мной и отцом. Не стою, Эрика, смутился маркиз. И ещё как стоит. Шмыгнула я вдруг носом и позорно разрывелась. О боги, застонал он, прижав мою голову к своему плечу. А я рыдала, захлёбываясь чувствами. Мне никто никогда не дарил таких подарков. Может, если только в детстве, но я этого не помнила. Эри, ну что вы, как маленькая. Ну, не плачьте. Не выдержал в неудобной позе его сиятельство, встал и меня увлёк, чтобы поднялась. Приобнял за плечи и принялся гладить по голове. "Пап", услышала я сквозь рыдания голос Лексенталя. "Ей не понравилось? Но мы же хотели порадовать". "Чего она?" "Эри, слышите, мы хотели вас порадовать". "Я рада!" всхлипывая провыла я, крепко держась за талию мужчины и вздрагивая от переполнявших чувств. Ужас какой! Я теперь буду бояться делать ей подарки, пробормотал мой ушастый юный друг. Дурачок, схлипнула я и, оцепив одну руку от пояса маркиза, протянула в его сторону. Иди сюда, я тебя тоже обниму. Лорд Рикардо вздохнул, хмыкнул, убрав левую руку с моей головы и приоткрыл объятие, чтобы к нам присоединился его сын. Вот только всяких сопливых девчонок я не обнимал, борчливо бубнил Лекс, стоя рядом. И придерживая одной рукой меня, а второй отца. Кошмар какой-то. Их кормишь пирожными, развлекаешь за всех сил, делаешь подарки, а они ревут и сопли распускают, чтобы я ещё хоть раз. Нет. Я успокоилась и уже тихо всхлипывала. Причём не пойму даже, ещё от слёз или уже от смеха. Было очень хорошо. Надёжно и уютно стоять вот так. От Лекса пахло шоколадом и немного потом, потому что мы набесились за вечер. От его сиятельства, пылью, чернилами, козьонные такие запахи, а ещё усталостью мужчины, проведшего весь день на работе. Хихикнув, я оторвала лицо от промокшей на груди рубашки лорда Рикарда и повернулась к порнишке. Всё? тут же отреагировал он. Уже не плачешь? Я покачала головой. И больше не будешь? Я снова отрицательно качнула. Ну всё тогда. Хватит этих телячьих нежностей. Он попытался отойти, Но я аккуратно потянула его к себе за ухо, заставляя наклониться, и чмокнула в щёку. Спасибо, дружочек, шепнула ему и шмыгнула носом. В Алексе явно боролись между собой два чувства. Он был тронут, но в то же время смущён, поэтому фыркнул и всё же отошёл. А меня? Вообще-то я тоже принимал участие, когда мне поведали о ситуации. Я старался выбрать такие украшения, чтобы они вам подошли и не обидели, и чтобы вы не отказались. Я снова хихикнула, подняла заплаканное лицо к маркизу, рассматривавшему меня с какой-то удивительной теплотой, которой я совсем не ожидала. И вам спасибо. Наклонитесь, пожалуйста. Он склонился. Я потянулась, чтобы поцеловать его в щёку. Но в этот момент Лексенталь, стоящий рядом, отступился и толкнул меня. Поэтому я промазала и ткнулась поцелуем в губы лорда. Да так и застыла, испуганно распахнув глаза. Потом до меня дошло, и я быстро отстранилась. Боги, как неловко. Эрика, идём кушать пирожные, громко заявил Лекс, разгоняя смущение. Я из-за твоей истерики так разнежничился, что мне нужно срочно поесть. Ой, дошло до меня. Ваше сиятельство, Рикардо. Мы же договорились, что когда все свои, вы зовёте меня по имени. Лорд Рикардо, ступайте ужинать. А я сейчас умоюсь и тоже приду. И ещё раз спасибо за подарок. Мне очень нравится. Я буду его носить. «Вот и славно. Лекс, идем. Составишь мне компанию и расскажешь, как прошел день. Я-то сегодня просидел над бумагами». За поздним ужином ел лишь оголодавший за день маркиз. Я с некоторым любопытством следила за тем, как он сметает с тарелок одно блюдо за другим. Занятно. Нет, он и на вилле не жаловался на отсутствие аппетита. Но не в таких же объемах. Подумалось, что сегодня мой начальник только завтракал. А вот это уже интересно. Как же его сиятельство питается в течение рабочего дня? Есть ли перерывы на обед и полдник? Эри, вы готовы завтра поехать со мной? Всё необходимое приобрели? Да, коротко отозвалась я. Хорошо. Тогда сейчас мы с вами потратим 10 минут на вашу проблему, после чего отправляйтесь отдыхать. Утром вас разбудят и помогут одеться. Проблему? растерялась я. У меня есть проблемы ещё? Ваши кошмары? Я потихоньку пытаюсь воздействовать на вашу ауру. Как вы сами уже знаете, избавить вас от последствий общения с туманным лоргом быстро не удастся. Но будем это делать неторопливо и последовательно. Отец, а мне чем заняться? Говоря вилочкой пирожное, спросил Лексенталь. Он был расстроен, что опять останется один, ведь завтра я от него уеду. Ну, потренируйся. Позанимайся. Чем ты обычно занимаешься, когда я на работе? мальчишка хмыкнув кисло улыбнулся. Понятно. Ничем интересным. Лекс, мы с тобой договаривались изучить больше материала про достопримечательности столицы, обратилась я к нему. Но боюсь, у меня возникнут с этим трудности из-за нехватки времени. Может, пока не начались занятия, ты сделаешь это за нас обоих? Всё изучишь, составишь интересный плотный маршрут, по которому меня потом прокатишь и пободишь моим экскурсоводом и рассказчиком? О, выпрямился он, «Неплохая идея. Но учти, ты обещала». «Чтоб мне провалиться, если откажусь с тобой ехать на экскурсию». В тон ему ответила я и пожала протянутую руку, скрепив уговор. Маркиз наблюдал за нами с усмешкой. «Слушай, я тут пока шла от ограды, осмотрелась чуток. Вспомнил я еще кое о чем. Скажи-ка мне, мой юный друг, на территории вокруг особняка есть качели?» «Нет? А скамеечка в тени дерева?» «Тоже? А почему?» Хозяин особняка переглянулся с отпрыском, и они оба пожали плечами. «А беседка? Навес? Раскидистый дуб для пикника?» «Есть клумбы, деревья», — задумчиво произнес Рикардо. «Нам хватало». «Это просто у вас не было меня. А сейчас нам всем очень нужны качели, беседка или шатер. Иначе где же мы с вами будем дышать свежим воздухом и греться на солнышке? И нам необходима красота, чтобы любоваться ею». Лексенталь рассмеялся, поняв, к чему я веду. «Никогда не думал, что скажу это, Эри. Но вы правы. У нас просто не было вас. А без вас все это не имело значения», — неожиданно серьезно произнес лорд. «Я все сделаю. Ты мне доверишь самому выбрать место и то, что там расположить?» — спросил меня полуэльф. «Абсолютно. Только не спеши. Твоя цель — сотворить не быстро тяп-ляп, а нечто удивительное и прекрасное. Изучи сначала все растения, потом посмотри, как вписать без нарушения гармонии. Удиви меня и порадуй, талантливое дитя. Сделала я знак, будто осеняя его благословением, сглаживая норовоучение шуткой. Лечение моих ментальных проблем заключалось в том, что я просидела 10 минут с закрытыми глазами, в то время как ладони его сиятельства лежали на моих висках, понятия не имея, что именно происходило. Я чувствовала лишь небольшое ментальное давление и лёгкую щекотку. А утро меня довольно рано разбудила горничная. Помогла одеться и сделать причёску, после чего я спустилась в столовую. Лорд уже сидел там, читая газету и завтракая. В такую рань никто из нас не был расположен к беседе, что, кажется, обрадовало обоих. Мы лишь обменялись любезными кивками и больше не общались. Так же безмолвно мы прошли к экипажу, где он помог мне сесть внутрь. Единственный раз проявил больше эмоций, когда моно торопливо подала мне мой саквояж. Кивнув, я забрала его и поставила рядом на сиденье. Маркиз чуть удивлённо взглянул на мой багаж, вероятно, гадая, что я могла с собой взять, поскольку сам он ехал налегке. Здание, в котором располагался отдел ментальных расследований, находилось в центре города. Дорога от особняка заняла не слишком много времени. Я не успела ни заскучать, ни устать. Мы вышли у ограды, где нас тут же встретил худощавый неприметный молодой человек. Из тех, кого вроде только что видел, но уже спустя минуту не помнишь, как он выглядел. Говорят, обычно так выглядят шпики и дознаватели, или шпионы. "Ваше сиятельство", склонил он голову в поклоне. "Отчёт". В руке моего начальника перекочевал небольшой конверт. "Продолжайте. Жду вас завтра", лаконично ответил он. Если меня нет на месте, передадите Леди Эрике ди Эльдре. Она мой личный ассистент и входит в семью. Только ей, никаких третьих лиц. Понял, леди? Поротко поклонился мне молотчик и исчез. В буквальном смысле этого слова. Только что стоял на месте и вдруг растворился. Я пару раз хлопнула ресницами, пытаясь понять: как так? А потом заметила лёгкое дрожание воздуха и без и. Это марево тут же исчезло. Хмыкнув, я крепче сжала ручку с акваяжа и поторопилась к маркизу, прячущему полученные послания во внутренний карман кафтана. «Один из моих соглядатаев», — предложив мне локоть, негромко начал он просвещать меня. «Рабочее имя морок. Настоящими они не пользуются. Всего их пятеро. Постарайся запомнить каждого в лицо, хотя это и сложно. Внешность у них специфическая, неприметная». С остальными сотрудниками отдела познакомьтесь постепенно. Прежде всего, вам придётся общаться с моим секретарем и с заместителем, конечно. Где я буду сидеть? приняв деловой тон общения, спросила я. Думаю, вам выделят кабинет. Небольшой, разумеется, но не сразу. Пока что вы при мне. Смотрите, наблюдайте, знакомьтесь, запоминайте. Когда мы на работе, вы моя правая рука и тень. Хочу уверить, вы справитесь. И Эри Если возникнут проблемы с, если вас кто-то обидит или оскорбит, пожалуйста, немедленно сообщайте мне. У нас есть на службе женщины, а вы же понимаете, в основном коллектив мужской. А вы хоть мне теперь ассистент, но прежде всего моя невеста. Помните об этом. Пусть мы с вами решили это не афишировать, но я не забываю этот важный факт. Хорошо, не стало я спорить. Жизнь научила Что не стоит отталкивать руку помощи, кто бы её ни протягивал, даже враг. Если он помогает, то можно принять, а дальше уже решать, как расчитаться. Иногда враг моего врага мой друг. Иногда приходится объединяться с врагом против врага ещё более сильного. А уж если тебе предлагает защиту хороший человек, то нужно быть непроходимым глупцом, чтобы отказаться от этого. Пока мы шли к крыльцу и потом уже в холле по направлению к лестнице, Я получала пояснение. Оказалось, в этом огромном здании располагается и служба магического надзора, которую возглавляет Герцог Антион. Здесь же в левом крыле его приёмная и кабинет. Так что мы достаточно часто станем сталкиваться с ним. Отдел ментальных расследований, возглавляемый маркизом де Касана, занимает полностью два этажа в правом крыле, второй и третий. Войти сюда выше первого этажа можно лишь по пропуску. который для меня сегодня же изготовит. Для посещения некоторых помещений недостаточно и пропуска, а нужен магический допуск. Также все сотрудники службы магического надзора приносят клятву о неразглашении любой информации, касаемой работы. О данном факте известно всем. Поэтому посещений ради того, чтобы получить какие-либо сведения, уже давно не происходит. При попытках допроса, ментального считывания или пытках Допрашиваемый просто впадает в кому. Вывести из неё могут лишь те, кто знают как. А знают как лишь сотрудники отдела ментальных расследований и маркиз Дикасана, как один из сильнейших менталистов королевства. Вот так-то. То есть, если меня вдруг начнут пытать, бесполезно, вы сразу же впадёте в кому. А если я сама захочу кому-то рассказать, потеряю сознание. Хотите узнать, как это выглядит со стороны? И не дожидаясь ответа, он обратился к пробегавшему мимо клерку с папкой в руках. Господин Луазье, можно вас побеспокоить? Продемонстрируйте нашей новой сотруднице, что происходит в случае попыток проболтаться. Она ещё не успела принести клятву. Господин Луазье, усталый сотулый человек лет 40, скорбно вздохнул, аккуратно положил свою папку на пол и встал поближе к стене. Доброго дня, госпожа. Леди, леди Эрика ди Эльдре. Тут же исправил его лорд Рикардо. «Леди Ди Элдре», — исправился мужчина. «Сейчас я расскажу вам последние сведения, полученные в ходе расследования по делу об убийстве господ...» И тут его глаза закатились, тело обмякло, и он стек по стеночке вниз. Голова его упала на грудь, и стало понятно, что мужчина без сознания. «Ого! Прямо вот так сразу?» — выдохнула я. «Да-а-а-а-а!» Маркиз наклонился к бесчувственному коллеге, приложил два пальца к его правому виску. Тот сразу же глубже задышал, и его веки дрогнули. Благодарю за помощь, господин Луазия. Вам помочь подняться? Нет. Открыл глаза наш невольный помощник и расфокусированно огляделся. После чего встал, отряхнулся, поднял свою папочку. Ваше сиятельство, леди, поклонился и как ни в чём не бывало отправился по своим делам. Моя разработка, с гордостью сообщил мне начальник предложил руку и повёл дальше. При прошлой клятве люди умирали, если их пытались допросить, или же испытывали страшные боли, если пытались сами что-то рассказать. Я молча взглянула, ожидая пояснений. Не все наши сотрудники желали разгласить закрытую информацию специально. Бывали случаи, когда просто хотели поделиться чем-то с близкими или пустить пыль в глаза любимой девушке. Или же втёршаяся в доверие женщина специально вытягивала Не нужны жертвоники, кому не требуется. И хотя клятву всё так же приносят, но сейчас это делают охотнее, так что не бойтесь. Ладно, ответила я и поёжилась. Легко сказать не бойся. Вот так ляпни что-нибудь, и будешь валяться на дороге в пыли, а через тебя все будут перешагивать. Ну а что такого-то? Полежит коллега, встанет, отряхнётся и пойдёт дальше работать. Полагая его сиятельство догадывался о моих мыслях или считывал Я же не знаю его возможностей. Я вообще пока ничего не знаю о его магическом даре, кроме того, что он ментальный. И, если честно, не хочу знать. Мне нравится лорд Рикардо. Я не хочу начать его бояться. Ну что ж. Я разобралась с домочадцами его сиятельства, подружилась с его сыном и фамильным призраком. Смогу вписаться и в рабочий процесс. А все возникающие проблемы и непонятности буду решать по мере поступления. Со временем во всё втянусь. Конец первой книги. Текст читали Алиса Тверская, Олег Кейнс и Хелена Пикфорд.